Возможно, убит какой-нибудь президент. Возможно, американцы нашли способ преодолевать силу земного притяжения. Нет, о себе он ничего не узнает. Некоторое время внутри страны его арест будет храниться в тайне. Но за рубеж известие вскоре просочится. И там, вытащив из газетных архивов его фотографию, десятилетней давности, напечатают массу дурацких предположений. Почему Первый совершил этот акт? Ему уже расхотелось читать газету. Теперь он яростно жаждал узнать, о чем действительно думает Первый. Что происходит у него в голове? Он ясно помнил, почти что видел, как Первый диктует своей стенографистке. Приземистый торс неподвижно застыл, вытянутые руки покоятся на столе, губы неспешно формуют слова. Когда диктуют обыкновенные люди, они шагают по своему кабинету, или в задумчивости играют линейкой, или, глубоко затянувшись папиросой, пускают к потолку колечки дыма. Первый не выдувал дымных колец, не играл линейкой, не ходил по кабинету. И тут Рубашов неожиданно заметил, что он шагает по своей камере. Он встал с койки минут пять назад. К нему вернулась старая привычка — не наступать на швы между плитами пола. И он уже запомнил их расположение но его мыслями владел первый, незаметно превратившийся в свой известный портрет, который висел над каждой кроватью во всех городах и деревнях страны, прицеливаясь в людей неподвижным взглядом. Рубашов расхаживал взад и вперед между парашей у и койкой. Шесть с половиной шагов к окну и шесть с половиной шагов к двери. В окна он, по старой тюремной привычке, поворачивал налево, а у двери направо. Если не менять направление поворота, неминуемо начинает кружиться голова. О чем же все-таки думает первый? Что происходит в его мозгу? Рубашов мысленно представил себе вскрытый череп вождя и учителя. Перед ним возник поперечный срез, прорисованные серой акварельной краской на плотном листе ватманской бумаги, прикрепленной кнопками к чертежной доске. Серые извилины сплетались, как змеи, взбухали, словно бесконечные кишки, воцветали, бледнели и закручивались спиралями, подобно туманностям астрономических карт. Что творилось в этих туманностях? Люди подробно изучили Вселенную и ничего не узнали о собственном разуме. Возможно, поэтому земные историки так и остались до сих пор прорицателями. Возможно, позже, гораздо позже, история с помощью статистических таблиц и анатомических схем станет наукой. Тогда преподаватель, записав на доске строго лаконичные математические уравнения, выражающие условия жизни масс определенной нации и определенный период, уверенно скажет своим ученикам. Итак, мы видим объективные факторы, обусловившие данный исторический процесс. Потом, указав на серый чертеж, представившийся Рубашову, добавит: а это их субъективное отражение благодаря которому над Восточной Европой первой половины 20 века властвовал тоталитарный режим. Пока история не превратится в науку, политика будет кровавым любительством, дурным шаманством и лживой волжбой. Тишину нарушили мерные шаги. Рубашова обошла мысль пытки, резко остановившись он замер и прислушался. Возле одной из соседних камер шаги оборвались, звякнули ключи и раздалась какая-то невнятная команда. Потом снова наступила тишина.